Книга воспоминаний в нескольких актах, многих картинах, эпизодах, интерлюдиях и интермедиях. Действующие лица. Их много. Все они очень разные, и все мне любимы. Даже заблудшие бедняжки, которые, надев на глаза шоры, забыли, что в комплект Входят ещё узда и кнут. Мысль леتصя. Действие происходит в разное время и на небесах, и в землях разных стран, а также непременно в сердцах и душах людских. Чтобы попытаться написать книгу, необходимо совершить своего рода подвиг. попытаться начать её писать и непременно чернилами трёх цветов цветов в частности смелости и доброты набираю в себя воздух разбегаюсь сейчас сейчас минуточку минуточку вот только вспомню слова великого человека сейчас сейчас напишу их а потом уж главное потом разгоняюсь ещё ну ну же ну прыгнул о хлечу где карандаш вот он ну с богом вселенная театр россия это сцена европа Ярусы. При Балтика. Портер. Америка-райок. Трагедия Гангрена. Актёры Мертвецы. Антихрист. Их премьер. Игорь Северянин. Сонет. 1921 год. Всё, что дышит, думает. ходит, ползает, плавает, растёт, творит. Что-нибудь, но обязательно творит. Все творящие играют свои роли в бесконечно разнообразном репертуаре огромного театра Вселенная, созданным Бог знает кем. Только Бог это знает. Пьесы в этом театре пишут время и идеи жанр и интерпретацию этих пьес подсказывают короли цари философы редко народы чаще мафиози а ещё законы нарушение или соблюдение их землетрясения наводнение урожай засуха количество тюрем любовь ненависть даты и совсем редко Высокие образцы объективной логики. Люди, режимы браконьеры разрушают горы и леса, отравляют воздух и воды, дырявят, ранят землю во имя создания декораций своих пьес и спектаклей. Жизнь питается, ест. Отсюда закон сиесть или быть съеденным. Джек Лондон. Всё живое ест друг друга: С зубами, заводскими трубами, вулями, ножами, газами, спидом, голодом, обжорством, доносами, заседаниями комиссий, болтовнёй, подкупами, ложью, предательством, идеологией. динамитом, ракетами, рэкетом, набегами грабежами, наживой, ядами, уже наукой, трусостью. Неужели так велика и страшна цена за всё светлое, мудрое, человеколюбивое? Ведь всё тёмное в истории театра вселенное. Не более чем справка о досадно. Всё светлое, общечеловеческое в этом театре ноты бесконечного гимна гордости за человеков. Как жаль, что так мало минут отпущено на полёт каждого из них во вселенной. Идували не самое важное уметь рассмотреть с треск свистящих метеоритов, тёмных грозовых туч, града, грома, молний, пролетающие мимо или летящие рядом, воскаивающий глаз, греющий душу, радующий её, светящиеся добрыми улыбками небесные частички ноты, очень похожие на человечков, светлячков. Их много. стоит повнимательнее присмотреться и убеждаешься, что светящихся больше тех, кто не наделён этим божьим даром. Значительно больше. Иначе за счёт какой же энергии светило бы нам солнышко? Кому-то удаётся ежедневно погружать его в темноту, но ведь есть же силы, которые неизменно возвращает его нам. Это сила вечной борьбы за свет. Борьба это удел способных светиться, осветиться удел умеющих читать и воспроизводить благозвучные ноты.